Глава двенадцатая. Эстафета дураков. Даша проснулась от того, что в нос ей ткнуло что-то влажное и прохладное. Кошка. Толстая серая кошка с громким упоительным мурлыканием тыкала с носом в лицо девочки. Даша обрадовалась. «Киса, хорошая!» Она обняла кошку и приготовилась спать дальше, но тут вдруг вспомнила все. Почему она лежит в постели, в ночной рубашке? Неужели Надя ее, как маленькую, отнесла в постели раздела? «Вот позорище! А Стас! «Он же ждет!» Дашка застонала со стыда. Все на свете продрыхло. Оставив кошку на подушке, девочка вскочила и бросилась к стулу, на котором аккуратно были сложены ее вещи. К счастью, от залитого лунным светом снега в комнате было достаточно светло, только бы Надя и Карл не проснулись. Она на мгновение замерла, и в соседней комнаты не доносилось ни звука. Спят, слава богу. Даша влезла в валенки. Они хотя бы не скрипят, да и тепло в ней, как в печке». Теперь платок на голову, куртку на плечи. Ах да, надо же еще чучело сделать. Кошка недовольно зашипела, когда ее побеспокоили. «Не сердись, киса!» – прошептала Дашка и почесала кошку под подбородком. Та сменила гнев на милость и замурлыкала. Даша прокралась сеней и тихонько откинула крючок на двери. Но едва она ступила на снег, как он заскрипел у нее под ногами. «Ого! Значит, мороз сильный!» – подумала Даша и со всех ног понеслась к школе. Ей было немного страшно. Но в окне кухни горел свет. Видно, Стас еще ждал ее. И вдруг она остановилась, как вкопанная На крыльце школы кто-то стоял. Стас? Нет, это не Стас. Это взрослый мужчина, высокий, плечистый, в меховой шапке. Что он там делает? Даша метнулась за сарай, забыв обо всем на свете, следила за мужчиной. Похоже, он возится с замком. Интересно, а Стас заметил его? Вдруг нет. Что тогда? Он может причинить вред Стасу. Надо его остановить во что бы то ни стало. Даша огляделась увидела небольшую доску, которая которой была приперта дверь сарая. Она схватила ее и ни о чем не думая ринулась на крыльцо. Все произошло мгновенно. Мужчина нагнулся к замку, и Даша треснула его по голове доской. Он недоуменно обернулся. «Ах ты!» – произнес он и вдруг рухнул на крыльцо. «Убила! Я его убила!» – помертвев пролепетала Даша. «Стас!» – крикнула она, и дверь мгновенно распахнулась. «Это ты? Ой, что это?» Стасик, миленький, я его убила. Как убила? Да я его этой доской по голове. Погоди, ведь Стас нагнулся и нащупал пульс у мужчины. Живой, очухается. Шапка смягчила удар. Отлично. Что же тут отличного? Я сейчас выясню, кто это такой. И он полез во внутренние карманы теплого пальто, в которое был облачен мужчина. Никаких документов, пусто, прошептал Стас, хорошенько обыскав мужчину. Что-то он в себя не приходит. «Ай, неужели я его все-таки убила?» Стас схватил Дашу за руку и втащил Сени. «По-моему, он уже очнулся и притворяется». Еле слышно, прошептал он ей на ухо. Потом вышел на крыльцо и громко произнес. «Сейчас сбегаю и позвоню в милицию. Сперва только свитер еще надену, а то такая холодрыга». И тут они услыхали скрип снега. Раненый улепетывал со всех ног. «Как видишь, убийцы из тебя никудышны», — расхохотался Стас. «И слава богу!» — облегченно вздохнула Даша. «Ты почему так поздно?» — отсмеявшись, спросил Стас. «Потом расскажу». «А зачем ты его доской огрела?» «Я боялась, что... что он с тобой что-то сделает». «Между прочим, я был прав. Это тот самый мужик, которого я вчера встретил. Я сейчас». Вдруг крикнул он, и схватив фонарь, выскочил на двор. Даша бросилась за ним. «Стас, ты чего?» «Следы хочу посмотреть». «Да, те же самые, точь-в-точь. -точь. А усов у него не было. Я ж тебе говорил...» Поверила теперь, что это было покушение. Да, похоже на то. Но ничего, я тоже на него покушалась. Но он, как и мы, отделался легким испугом. Стас, идем скорее в библиотеку, а то столько времени потеряли. Честно говоря, я времени терял, потому, наверное, проворонил его. Я почти все книги с полок снял на том месте. Обнаружил что-нибудь? Пока нет. Там же еще стенку ломать надо. Ой, а как же? «Ничего, заделаем. Книги на место поставим, никто ничего не заметит». «А успеем?» «Должны». В библиотеке они вдвоем мгновенно сняли с полок оставшиеся книги. Но полки были намертво прикреплены к стене. «Не беда», — сказал Стас. «Сейчас мы определим габариты печи». Он полез в карман за планом, а Даша принялась выстукивать стену за полками. «Стас, скорее! Что, что там? Вот тут как будто пустота. Сам послушай». «Да, похоже». И вообще, кажется, вся стенка фанерная. Стас на мгновение задумался, потом взял топорик и приготовился нанести удар по стенке. Но Даша его остановила. Стас, по-моему, тут лучше стамеской. И вообще, я бы сперва содрала обои. Мудрая мысль. И Стас решительно принялся отдирать старые обои, слипшиеся с подклеенными под них газетами, отошедшие от стены. Вот, наконец, показалась грязная фанера. Как раз по ободранному месту проходил шов. Стас поддел фанеру стамеской, и она очень легко поддалась. «Даша, помоги! Придержи вот тут, а я отдеру!» И вот фанера убрана, а за нею гладкая, оштукатуренная и покрашенная стена. «Что за черт?» — воскликнул Стас. «Ничего не понимаю. Зачем такую капитальную стенку фанерой закрывать? Бред! Бессмыслица! Думай, Дашка, думай, напрягая извилины!» Изо рта в ухо хцацла. Неожиданно даже для себя проговорила Даша. «Чего?» — обомлел Стас. «Изо рта чио в ухо хцацла», — повторила Даша, как во сне. «Помнишь сердца трех? Джек Лондон? Ну да. И что? А то, что здесь должно быть это ухо хцацла, какая-нибудь щель для твоего ключа. Это я и сам сообразил, но стенка-то гладкая, с виду да, но надо ее ощупать». Стас принялся водить рукой по стене. Вверх, вниз, вверх, вниз. «Есть!» – прохрипел он друг. «Даша, есть!» Он сунул руку в карман, вытащил металлическую пластинку и поднес к обнаруженной щели. «Погоди, Стасик, а вдруг это просто щель? Ключ туда провалится и прости-прощай. Дай я посмотрю. Тут ничего не видно, я на ощупь». «Ничего, я тоже пощупаю». «Ой, Стасик, она ровненькая, кажется, это и в заправду ухах цацла». «Да что ты привязалась с этим ухом?» «Пусти, я брошу!» «Эх, была не была!» И Стас опустил свою пластинку в щель. Раздался скрип. Даша и Стас, не мигая, смотрели на стенку. Но там ничего не происходило. Зато в потолке вдруг разошлись доски, и на голову Даши упал какой-то сверток. От неожиданности девочка вскрикнула и потеряла сознание. Стас тоже перепугался, поднял глаза и увидел, что доски сами собой сошлись. «Нифига себе, заявочки!» Пробормотал он и кинулся к свертку. Но тут же ему стало стыдно. Его верная подружка, можно сказать, младшая сестренка, лежала без сознания, а он... Стас бросился на кухню за водой и плеснул Даши в лицо. Мальчик понимал, что Даша просто испугалась. Такой сверток не мог нанести серьезной травмы. И он продолжал брызгать водой в лицо. Наконец она открыла глаза. «Стасик, что это было? Клад! Где?» Он с потолка свалился, тайник был там. «Поэтому-то его и не нашли. Давай скорее вскроем его!» Стас взял в руки сверток. «Ух, и наворочено тут бумаги, а внутри, небось, одно какое-нибудь колечко!» Дрожащими пальцами Стас рвал толстую, пожелтевшую от времени бумагу. «Вот, наконец, он что-то нащупал. Что-то твердое!» «Стасик, умоляю, скорее!» «Ну, Дашка, внимание!» — прохлепел Стас и сорвал последнюю бумажную обертку. «Взором ребят представились!» Три старые алюминиевые вилки с обломанными зубцами и листок бумаги, на котором был нарисован кукиш. «Ну и шуточки у твоего предка», — проговорила Даша. Стас молчал, потрясенный до глубины души. Потом стал перетрясать многочисленные бумажки. «Зря стараешься», — охладила его пол Даша. «Кукиш сам за себя говорит». «Этого не может быть», — тихо сказал Стас. «Значит, нам все примирещилось?» «Нет, это значит только одно. Клад кто-то нашел и подложил на его место эти ломанные вилки. Но я этого человека найду. Пусть даже я всю жизнь его искать буду». «Очень умно придумано. Всю жизнь искать вора, который, к тому же, неизвестно еще что украл. Может, ерунду какую-нибудь. Может, он тоже нашел что-то вроде этих вилок, разозлился и положил в тайник для следующего дурака. Может, эти вилки – палочка в эстафете дураков». «Эстафеты дураков?» – улыбнулся Стас. «А что?» «В этом что-то есть». «Да, но для того, чтобы обнаружить тайник, нужен ключ», – вспомнила Даша. «Точно. Теперь мне совершенно ясно, что милый прапрадед оставил наводку еще где-то. Видимо, тоже в какой-то мебели». «Дашка, какой же я идиот! Кретин, болван!» «А что такое?» «А то, что мы, собираясь переезжать, продали старинный комод. Отец сказал, что это дамская штучка, и ей не место в квартире, где живут два мужика. «Ну, конечно!» «И кто у вас его купил? Этот лжеусатый? Лжеусатый?» – засмеялся Стас. «Нет, отец его отвез в антикварный магазин. Точно. Наше расследование вступает в новый этап». «В какой? Завтра, точнее уже сегодня. Я постараюсь все-таки найти какого-нибудь свидетеля ремонта в школе. А когда вернемся в Москву, наведусь в магазин, узнать, продан ли наш комод. Кстати, за него бешеные бабки обещали». «Стасик, давай быстренько все уберем, и мне надо бежать, а то вдруг Надя проснулась». «Правильно». Они быстро навели порядок в библиотеке. Если не приглядываться, никто ничего не заметит. И вдруг во время уборки Даша вскрикнула. На полу рядом со стенкой лежал ключ, металлическая пластинка. «Интересное кино», — пробормотал шеломленный Стас. «Откуда он тут взялся?» «Из ухах цацла. Обратно вывалился, а мы не заметили». Нет, Дарья. Не мог мой предок такое сложное устройство использовать для дурацкой шутки, свидетелем которой он не имел надежды стать. Думаешь? Уверен. Я абсолютно уверен, что кто-то нашел клад и оставил тут эти вилки. К тому же у моего предка просто не могло быть таких вилок. Он их даже видеть не мог, потому что тогда таких не делали. Посмотри тут на корябы на что-то. Ой, правда. СТ номер три. «Столовая номер три, только и всего. Типичные столовские вилки. Да у нас в школе точно такие же были. И у нас. Все, Дарья, глянь-ка, вроде ничего не заметно. Если не знать, ничего не заметишь. Ну и отлично. Идем, я тебя провожу». Он довел девочку до ее калитки и побежал скорее назад. А Даша на цыпочках пробралась в свою комнату, разделась, легла в постель и, едва уронив голову на подушку, уснула. «Дашка, вставай! Сколько можно дрыхнуть?» – теребила ее Надя. «Ой, а который час?» – спросонья спросила Дашка. «Одиннадцатый. Карла давно ушел. Вставай скорее, завтрак на столе». «Слава богу, она ничего не заметила», – подумала Даша. «А кстати, что с твоими валенками?» – спросила Надя. «А что с ними?» «Да не какие-то сырые, Можно подумать, ты ночью в них гуляла». «Скажешь тоже», – притворно зевнула Даша. «Я спала, как убитый сурок». «Ладно, какие планы?» «После завтрака пойдем на лыжах? Еще бы. Даша плотно позавтракала после ночных приключений. «А твоя мама все жалуется, что у тебя плохой аппетит, что ты не похожа!» «Не зря же она на свежий воздух просилась!» «Знаешь, я все мечтаю купить зимнюю дачу и жить за городом круглый год. Это здорово!» «Но Карла не хочет жить под Москвой, а по мне лучше в Подмосковье ничего нет!» «Ладно, хватит лирики, пора гулять!» Уже через полчаса они были в лесу. Надя бежала впереди, ловко орудуя палками. Даша едва за ней поспевала. «Надя, да ты просто чемпионка! Мне за тобой не угнаться!» Кричала Даша.